Глава 4. Таежная заимка После подавления гамовского мятежа советской властью, бывшему купцу первой гильдии Афанасьеву пришлось укрыться в лесной заимке со всеми своими людьми. Семейство он отправил на ту сторону речки, в город Харбин, там у него был прикуплен дом в русском секторе. Оставил с собой только взрослого сына и Дарью. Хотел и ее переправить в Китай, но она воспротивилась, пригрозив, что, мол, иначе уйдет к красным. По правде говоря, Евсей Петрович был и сам рад оставить Дарью при себе. Это тешило его мужское самолюбие. Придет срок, поиграется с ней вдоволь. А то, что своевольная, так это еще лучше. Надоели покорные да покладистые бабы. — Ладно, Дарья, оставайся. — Давно бы так, Евсей Петрович, — сказала Даша с некоторым презрением в голосе. Но Афанасьев этого не заметил. Уже отвлекся на сборы. Вместе с ним на таежную заимку, расположенную в 30 верстах от станицы, поедут десять казаков, не пожелавших уходить в Китай вместе с атаманом Гамовым. — Чёртова дюжина, — подумал Евсей Петрович. Вместе с ним, сыном и Дарьей получалось тринадцать человек. Но ничего, главное вырваться через заслоны красных, а там, на заимке, у него еще трое людей. Кухарка не в счет. Тем не менее, получается довольно внушительный отряд. Отсидятся в тайге, а вот все образуется. Дарья вскочила на седло и, лихо поставив орлика на дыбы, крикнула. «Ну скоро вы там!» Евсей Петрович с охами вздохами уже разместил свое грузное тело в Тарантасе и тронул вожжи. «Но, моя, Поехали!» Даша заняла место слева от Тарантаса и изредка бросала ненавидящие взгляды на купца. Причины перемены отношения к Евсею Петровичу, вырастившему Дарию с молодых лет без тревог и горестей, в совершеннейшей свободе почти что отцу была раскрывшаяся семейная тайна раскрыл тайну никто иной как молодой человек в гимнатической форме после второй встречи с ним когда дарья сама поехала в город разузнать о Сергее лысенко они довольно часто виделись даша найдя повод приезжала в город а сергей ее встречал чаще всего в городском саду во время долгих прогулок и было раскрыто истинное лицо афанасьева сначала дарья не верила Даже слушать не хотела, уводя разговор на другую тему. Но Сергей мягко, без давления, но все-таки убедил ее. «Сходи в Верхнеблаговещенскую церковь, Дарья. Там все еще служит отец Владимир. Это ведь он нас спас тогда на пожаре». В другую встречу Сергей рассказал и про причину поджога, и про то, как их спасали, полагая, что отец Владимир скромно умолчал, о своем героическом поступке. Кроме этого, имеется свидетель убийства Дашиного отца, только он сейчас находится в Харбине. Если надо, то можно попросить Никодима разыскать Василия. По всему выходит, что Афанасьев подлый злодей и вор. Сначала убил отца, присвоил его имущество, потом лишил жизни и мать, оставив Дашу круглой сиротой. А чтобы скрыть следы своих преступлений, взял сиротку на воспитание. Дарья потрясенно молчала, чувствуя, как в ее душе закипают гнев и ненависть к Афанасьеву. Теперь она смотрела на свою жизнь совершенно другими глазами. Это под влиянием Афанасьева она стала жестокосердной. Это он заставлял ее проявлять только низменные чувства, напрочь пресекая доброту и нежность даже к животным не говоря уже о людях. Только оставаясь наедине с Орликом, отбрасывала девушка маску жестокости и неприступности, давала волю слезам и нежности. В эти минуты она просила коня прибавить скорости, чтобы ветер высушил невесть откуда взявшиеся слезы. После бесед с Сергеем Даша многое переосмыслила, и теперь ей становилось стыдно за многие поступки, совершенные прежде. Первым делом она нашла дом на окраине ближе к Амуру, где проживал бедный мужик Тимофей, избитый ею на базарной площади. Прискакав туда, не слезая с коня, долго рассматривала неказистый двор, пока не вышла женщина в белом платке с измученным болезнью лицом, имеющим землистый оттенок. Она подставила ладонь к бровям, защищаясь от слепящего солнца, и молча уставилась на приезжую. «Здравствуйте», — сказала Даша. Женщина не ответила, продолжала молча стоять, жмурясь от солнца. Тимофей дома опять подала голос Дарья. «Та на море», — ответила слабым голосом женщина. «За рыбой пошли». «Когда вернется?» «Так кто его знает?» «Вечерись, наверное». Женщину окончательно покинули силы, и она, держась дрожащими руками за перила, села на ступеньку крыльца. Казалось, только животворяющие лучи летнего солнца и свежий воздух Самура давали ей возможность уцепиться за жизнь. Дарья соскочила с коня и зашла во двор. «Вам плохо?» — спросила она растерянно, удивляясь новым чувством, зарождающимся внутри. Это была смесь жалости, доброты и желание помочь страждущему. Мне уже давно плохо. Держусь Ишо за этот свет, не знаю только зачем. У вас дети есть? Да есть. Шестеро было. Один прошлым летом утоп, сердечный. Самый любимый был мой сыночек, добрый. После этого я слегла. Остальные маленькие ещё, а двое взрослых. С отцом все время рыбу ловят, потом везут в Благовещенск. Да только кто купит-то? Все рыбаки. На последней фразе женщина сделала попытку улыбнуться, но получился лишь беззубый оскал. Дарья с отпрянула, но взяла себя в руки и, достав из кармашка камзола приготовленные деньги, протянула женщине. «Вот, возьмите, пожалуйста». Женщина послеповато уставилась на протянутые ассигнации. Потом подняла взгляд на Дарью, как бы спрашивая, «Это мне?» «Да, да, возьмите, это вам. Детишкам купите чего или провизии какой?» «Благодарствуйте, барышня. Мне уже ничего не надо. А вот детям хлеба купит Тимофей. Да там хватит и на хлеб, и на другое. А вы кто будете, барышня?» «Неважно. Скажите Тимофею, что я еще зайду». Даша, быстро не оборачиваясь, вышла со двора и, вскочив на Орлика, поскакала прочь. Прибытие отряда на заимку задержалось по причине того, что у Тарантаса, на котором ехал Афанасьев, соскочило колесо. Ивсей Петрович ни за что не соглашался сесть верхом и продолжить путь, пока налаживали сломанное колесо, стало уже смеркаться. Дальше пришлось ехать медленно, чтобы повторно не сломать сделанную смекалистыми казаками деревянную ось. Зато в заимке их ждал сюрпризец, как выразился сын Афанасьева. Туда нечаянно забрели трое человек до да непростых. Один из них оказался самый настоящий комиссар, а двое его охранники. Только не знали они, что люди на заимке давно научены Афанасьевым, Кто бы ни был, кто бы ни приехал встречать ласково с хлебом с солью. Напоить да нельзя, затем совязать и ждать хозяина, извести в того условным способом. Об этой заимке Афанасьева не знал никто, кроме приближенных людей. Даже Даша приехала впервые. Поэтому никого не жалели лихие ребята Евсея Петровича. Один раз даже над приставом не смелости велись, который наведался по делам государственным. Все спрашивал, мол, не здесь ли случилось смертоубийство некоего Михаила Васильевича Котова, приказчика купца Афанасьева. Его напоили, обобрали и закопали недалеко в лесу. Так и этих, которые прибыли почти на таком же тарантасе с рессорами, как у Евсея Петровича, встретили радушно. Пока комиссар парился в банке, пристукнули обоих охранников Сначала того, кто Таранта сохранял, не отлучаясь. А затем и второго, что у Бенни сторожил своего начальника. А когда вышел из Бенни довольный, раскресневшийся и чуть пьяный комиссар, то его приняли под белые рученьки. «Убили, что ли?» — спросил недовольно Афанасьев. «Обижаете, Евсей Петрович?» «Нет, так слегка помяли, связали да заперли, пока мест». «А что везли в Тарантасе?» «А вы сами посмотрите, Евсей Петрович. Пойдемте. Мы ничего не трогали». А «Ну, что там?» Афанасьев нехотя зашагал в сторону Тарантаса, стоящего в дальнем конце двора под навесом. Один из работников заимки быстрыми шажками, несмотря на грустное телосложение, подбежал чуть раньше хозяина и откинул парусиновую накидку. Там лежали четыре кожаных саквояжа, опломбированные банковскими службами. Афанасьев хотел приподнять ближайший саквояж, но ему не удалось даже сдвинуть его с места. Он удивленно обернулся к работнику. — Ты вот что, Аркаша, занеси все это ко мне в комнату. Там посмотрим. — Хорошо, Евсей Петрович. Как приказать, извольте? «А тут точно больше ничего не было», — спохватился Афанасьев. «Христом Богом клянусь, ничего, кроме пулемета». Аркаш оценил себя крестным знаменем. «Но мы его уже оприходовали себе. Пригодится». «Хорошо, отнеси ко мне». А «Да так, чтобы остальные не обратили внимания. Особенно казаки. Все, давай, Аркашенька, действуй. Ужин готов?» «Где Ваня? Просковья?» «Дык и Ванька комиссар охраняет, а Просковья на своем месте. Че ей сделается? Ужин давно готов». Через некоторое время казаки были накормлены и определены на постой. Врядник распределил очередное снесение караула, а остальные отправились спать. Когда все стихло, в комнате Афанасьева собрались четыре человека. Купец со своим сыном Петром разместились за изобильным столом, а Дарья, сославшись на усталость и головную боль, сразу ушла в приготовленную ей комнату. Евсей Петрович любил принимать пищу подолгу до сытой отрыжки. На этот раз он длил трапезу с особым удовольствием, потому что в двух метрах от стола на дубовой табуретке сидел человек, чье лицо представляло собой огромный синяк со множеством садин. Аркаша потрудился. Он поддерживал узника за плечи, а Афанасьев, вытирая жирные пальцы о скатерть, задавал один и тот же вопрос. «Где остальное золото?» То, что человек является самым настоящим комиссаром казначейства в Совнаркома по фамилии Тылик, Аркаша давно выяснил. Его давно бы уже расстреляли за сараем, но не тот человек был Афанасьев, чтобы не докопаться до главного. Комиссары разбегаются под насиском Белогвардейцев и Япошек, прихватили казно. Но Тылик наверняка знает, что казна Благовещенска не умещается в четырех саквояжах, хоть и набитых золотыми монетами. «Да, молодец, Аркаша. Хороший куш отхватил. Надо будет его наградить за верную службу». «Ну, мил человек, где остальная казна?» «Я уже сотый раз повторяю, казной распоряжался пред исполкомом Мухин. Мне поручено было спрятать только эти саквояжи. Кому и что еще поручено, я не знаю». «Но сколько было всего золота?» Ты, как комиссар казначейства, должен знать. Золота, серебра было много, — сказал уставший от избиений тылек, — около десяти тонн. Вот, мил человек, это уже другой разговор. Такой груз в саквояжах не увезешь. Значит, что? — Что? — спросил нетерпеливо сын Петр. — Что? — спросил с надеждой Аркаша. — Что? — спросил комиссар, еле шевеля разбитыми губами. Значит, загрузили на пароход или вагон поезда, воскликнул Афанасьев, хлопнув себя по коленям. Когда касалось денег или золота, его изощенный ум работал спора. Железная дорога отпадает. Вряд ли твои комиссары повезли золото в сторону Хабаровска, там японцы. И на запад не получится. Вся железная дорога. Говорят, почти до Казани, в руках у чехословацких войск. Остается путь по воде». Афанасьев встал, оживленно заходил по комнате из угла в угол, поглядывая то на сына, то на своего работника, то на комиссара. Затем вдруг остановился и сказал буднично, «Аркаша, будь добр, отправь этого человечка куда надо». Аркаш понятливо кивнул рывком из-за подомышки, поднял со стула Тулика и вывел его из комнаты. Минут через десять раздался глухой выстрел. Все происходящее прекрасно слышала Дарья. Ее комната была отгорожена от гостиной довольно толстой дубовой дверью, но она предусмотрительно оставила ее приоткрытой. Это дало ей возможность прослушать допрос, затаив дыхание. Когда Аркаша увел комиссар, отец сыном начали шушукаться. «Петя, считай, это твое будущее. Нажитого на мой век хватит, но мне, прости господи, не дает покоя остальное золото. Куда его могли спрятать комиссары? Раз они прячут золото, значит, скоро в городе будут наши. Обождем здесь пару деньков». Потом пошлем в город кого-нибудь из казаков разузнать, что и как. А Мне что делать, отец? Пока нет Аркаша, отнеси саквояжи в подпол. Там у меня есть укромное место. Никто не знает даже Аркаша. Пойдем покажу, возьми с собой один саквояж. Как только отец с сыном вышли, Дарья босиком выбежала из комнаты. Оглянулась вокруг никого. Затем, бросив взгляд на стоящие в углу коричневые саквояжи, пошла по пятам Афанасьевых. Уж как бесшумно передвигаться по дому, ее учить не надо. Неслышно, пробравшись к тому месту, где копошились отец с сыном, Даша смотрела некоторое время, запоминая последовательность действий, дающих доступ к несгораемому шкафу, Затем вернулась к себе в комнату, плотно закрыв тяжелую дверь. Главное, она узнала. Теперь надо обдумать, как отомстить за отца и мать, за сиротское детство и вынужденное одиночество. Как ни смотри, пока Даша не встретила Сергея, у нее никого не было. Никаких друзей и подруг. От всего этого ограждал Евсей Петрович, внушал мысль о враждебности всех и каждого поэтому любой контакт с посторонним сводился к драке или просто порке. О, это поощрялось! На это любил смотреть Афанасьев. Только после встречи с Сергеем Даша поняла, что могут быть иные отношения между людьми, что миром должна править доброта. Все это так, но Дарья не из таких, кто подставит другую щеку для удара. Девушка долго лежала в постели с открытыми глазами. Сон не приходил, но постепенно она успокоилась, голова ее прояснилась, и тут же созрел план мести. Только тогда Дарья, привстав, задула свечу и уснула тревожным сном под пьяный говор в соседней комнате.